Правда что ли? Спросил он. А то нет. Скину тебе досье, само видишь. Алиса Кеннеди застреляна по дороге на работу. Бистолета, с которого выстреляли, был найден неподалеку в мусорном баке. Беретта PX4. Так вот позднее выяснилось, что кто-то пытался продать ей именно беретту и именно PX4. А есть уверенность, что это? Был тот же самый пистолет. Нет, но、ну、совпадение это какое. Ну да, согласился Митчелл, хотя сам не тянул, чтобы это имело отношение к его делу. Спасибо, что дал мне знать. Я все проверю. Само собой, сказал Симмонс. А я тут буду держать ухо востро насчет любых предупреждений, связанных с машинами. Спустя минуту во входящих у Митчела появилось письмо от Симмонса, заzipованый скан всех документов по делу.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 Абонентский номер выводил на одноразовый телефон, который был заблокирован. Митчелл поискал в сети Ализу Канади и довольно легко нашел несколько ее фотографий. На момент убийства девушке было двадцать два года. Европейский тип, блондинка с безупречной улыбкой и милым невинным лицом, необычайно красиво. Он открыл в Инстаграме страничку, там и посмотрел ее фотографии. Ясно с первого взгляда, тоже молодая и очень красивая.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 В Гленмор парке орудует серийный убийца.